Часть пятая. Клэр. Зазвонил телефон. Ава. У меня отличные новости, радостно сообщила она. Она только что закрыла крупную сделку и ликовала. Я поздравила ее. Спасибо. А что у тебя нового, Клэр? Я решила не портить ей настроение и с т о р и е й о моей спонтанной поездке в галерею Рэя и неприятном открытии. Она не оценит мою подозрительность в отношении того, что р э й владеет французским. Да ничего, ответила я. Правда? Прямо таки ничего. А как насчет Рэя Патрика? Ничего. А с а й м о н а Осторожно поинтересовалась Ава. Мое молчание все сказала за меня. Что ты на этот раз натворила? Настойчиво спросила она. Нет смысла что-либо скрывать. Я пыталась поговорить с Шарлоттой, ответила я, предупредить ее о Саймоне, но она не стала слушать. Ава была в шоке. Господи, Клэр, хватит, пора уже умыть руки. Тогда он получит то, что хочет. Ты не знаешь, чего он хочет. Знаю, конечно. Ему нужна Эмма. Ава не стал а спорить дальше. Она пыталась меня вразумить, но все без толку. С ее точки зрения я опять взялась за старое. Я свой самый худший враг. Отталкиваю от себя любую надежду на счастье. Мы поболтали немного на другие темы. Ава больше не упоминала с а й м о н а Мне пора, сказала я наконец. У меня занятие. Ага, давай, сказала Ава. В ее голосе слышалась усталость. У нее не осталось сил отговаривать меня от моей опасной мании. Дорога до следующего ученика заняла много времени. Я пробиралась через улицы, запруженные машинами, магазины и торговые центры, наводненные клиентами. Вокруг меня бурлил город, но моему одиночеству не было предела. Хлоя, моя любимая ученица, ей тринадцать. Скоро ее семья переезжает во Францию. Их дом в тосканском стиле с изящными колоннами у входа и большими арочными окнами располагался на Elm Drive в Беверли-Хиллз. К нему примыкал ухоженный сад с клумбами вдоль дорожки. д в е р ь открыла мать Хлои Саммер. Она всегда под стать имени носит одежду летних цветов. Дочка во внутреннем дворике, сообщила она. Она, как всегда, с нетерпением ждет занятия с вами, Клэр. Хлоя сидела за белым кованым столиком под бордовым зонтиком. У нее длинные темные волосы и голубые глаза, которые отражают внутренний свет. Бонжур, вежливо сказала она. Бонжур, ответила я, сделав ударение на звучном бон и приглушив жур. Хлоя тут же уловила разницу и повторила бонжур. Уже без ошибок. Трейян похвалила я. Она засияла от радости. м р с и б о к у в этой девочке ключом белой энергии и желания учиться и заниматься с ней было одним удовольствием. Во время урока я краем уха слышала, как по дому ходит ее мать. Порой слышался мужской голос. Родители Хлои обменивались б у д н и ч н ы м и непринужденными репликами, смеялись. Теплота и веселье отражали настроение этого дома. Они напоминали мне о семье, которая у меня когда-то была, о Максе и Мелоди, о простых удовольствиях, день, проведенный на пляже, поездка в зоопарк Сан-Диего. Мы были счастливы. Мелоди была такой же, как Хлоя, а к т и в н о й и жадный до знаний. В наших с Максом отношениях был тот же смех, та же нежность, что и у родителей Хлои. Время летело, и час французского превратился в полтора часа безмятежности и радости. Хлоя проводила меня до двери. На столике в прихожей лежал небольшой сверток. Она протянула его мне. "Це т о н к е дуб, льву", сказала она. "Это подарок для вас". Это оказалась коробка конфет в красивой упаковке. "О, oh, мерси", сказала я Хлое. "Ком сэ жонти". Я дошла до машины и села за руль. Хлоя все еще стояла на пороге. Она широко улыбнулась, помахала и вошла внутрь. Я представила, как она возвращается во дворик и собирает тетради, или садится и учится. Такая простая радость. Девочка-подросток уверена, что мама никогда ее не предаст, всегда будет ей верить и ей самой никогда не придется усомниться в ней. Когда-то и Мелоди была полна уверенности. Я ехала и размышляла о том, как мечты о счастье могут придавать мне сил. Я думала о Мелоди. Е четыре года. Мы устроили пикник в парке д е с к а н с о и прекрасно проводим время в японском саду. Мелоди подбирает упавший лист, аккуратно вплетает его в волосы и наклоняется над одним из прудов, чтобы разглядеть свое отражение в зеркальной поверхности. Теперь она п о к о и т с я на кладбище Ангелус р о у з д е й л В отличие от других лос-анджелесских кладбищ, звезды здесь не похоронены, ни м а р и л и н Монро, ни Элизабет Тейлор. Туристы не заходят сюда в поисках известных могил. У Мелоди такой же простой надгробие, как и у остальных. На нем выбито ее имя и д а т ы ее короткой жизни. В нескольких футах от ее могилы стоит небольшая скамья. Я прихожу туда раз в месяц и всегда приношу с собой письмо. Я читаю его про себя, просто думая о написанном. Со стороны я просто одинокая женщина, которая молча читает, но мои слова предназначены дочери. Дорогая Мелоди, помнишь, когда тебе было страшно, ты всегда хотела взять меня за руку. Теперь я хотела бы взять за руку тебя. Я часто представляю твои глаза. Мне хотелось бы увидеть их полными жизни, блестящими от любопытства. Я храню прекрасные воспоминания о том, как ты говорила со мной, смеялась со мной, делилась со мной секретами. Я по-прежнему вижу тебя повсюду: утром в первых лучах солнца, днем в других девушках, ночью стоит только потушить свет. Я хочу, чтобы ты знала, ни минуты не проходит, чтобы я не думала о жизни, которую ты могла бы прожить, о том, как бы ты жила сейчас. Прости меня, мама.